Микалай. Каратель 2. Я не прошу о многом. Хотел бы просто откатить время назад. Хотел бы откатить время на 3 года до момента, когда узнал Юстину. Только всего. Попытаться снова. Сделать что-то, не сидеть без движения, позволять себе лечить и кормить. Расхирачить реальность так, чтобы мне руки отпали. Быть там, удержаться в этом бытии, не потерять, что я имел. Клянусь, если бы удалось откатить время назад, я бы делал всё, что ненавижу, с таким запалом, будто я это люблю. Я бы работал в худшей корпорации мира и выдумывал бы слоганы для экстремально ядовитой, канцерогенной, обеспечивающей привыкание биодобавки в детское питание, и говорил бы всем, что люблю это, что это лучшая вещь на свете. Сделал бы всё, чтобы удержать мою жизнь, удержать её в любом смысле этого слова. Я бы не прогнулся, клянусь. Взглянем реалистично. Это не слишком-то серьезные условия. Некоторые, получая не такую возможность, наверняка просили бы больше. Отступить на 80 лет, чтобы поехать в Германию убить Гитлера или хотя бы Бона из Ю-2. Я? Алло, я тут в очереди. Да, я. Прошу вас, дайте мне шанс. Я не хочу спасать мир. Мне нет до этого дела. Мне хватит просто три года назад, чтобы спасти свою жизнь, чтобы не прогнуться. Вот только есть одно но. Нельзя вернуться к какому-то моменту в своей жизни от счастья. Это двоичная система. Встречаешь приятеля по лицею, которого ты с той пары не видел, и начинаешь разговаривать с ним так, словно вы всё ещё в лицее. Другой возможности просто нет. Иначе вы не умеете. Точно так же, когда человек через годы возвращается в место, где был ребёнком, то он сразу же становится им снова. Когда возвращается в место, где был безволен, снова становится безволен. Тесто, которое мы вливаем в форму в виде звезды, принимает форму звезды. Тут нечего размышлять, это наипростейшие вещи на свете. Точно так же, если бы я отступил на 3 года, то всё ещё был бы собой. Совершил бы те же самые ошибки. В критических точках, когда нужно было бы что-то сделать, я бы поступал как обычно, боялся бы, выпускал всё из рук. С открытым ртом, как дебил, смотрел, как оно разбивается о пол. Скажи, о чём ты думаешь, когда так вот отсутствуешь, спрашивает Гжесь. Подаёт мне банку энергетика. На банке напечатан дьявол, листок конопли и голая баба. На вкус как освежитель воздуха, смешанный с порошковым лимонадом. Мы стоим неподалёку от озера, у одного из домов. Мотор выключен, фары тоже. Не знаю, выходим ли мы или просто кого-то ждём, не имею ни малейшего понятия. Нет смысла спрашивать об этом Гжесе. Нет никакого смысла. Я думала о своей жене, «Это хорошо. Я стараюсь не думать о своей». «Ты мне завидуешь», — говорю я. И тогда он оборачивается и некоторое время на меня смотрит, словно я обосрался. Делает тише радио, по которому транслирует песню «Эйси Дринкерс». «Я никогда тебе не завидовал. У тебя жизнь спущена в унитаз. Ты делал глупости. Не хотел себе помочь. Мы хотели тебе помочь всегда. Достаточно было позвонить», — говорит Гжесь. «Слушай, даже не начинай насчет этой помощи». Нет смысла разговаривать, особенно искренне, особенно с семьёй, о себе, потому что это ни к чему не приведёт. Мы и самые больше снова подерёмся. Как я уже говорил, я хорош в том, чтобы доводить дела до безнадёги. Может, я немного завидую тебе из-за Юстины, потому что она классная женщина, красивая, крепкая, говорит он. Но я не могу смотреть, как ты всё расхреначиваешь, как ребёнок. Сидишь и ебашишь по всему вокруг молотком, бессмысленно. Я делал то же самое, может, поэтому Я тоже не могу на это смотреть. Он фыркает и давится дымом. Наклоняется к рулю, пытается стукнуть себя по спине. «Ты хуёвый, словно кабаре», — говорит он тихо сквозь перехваченное горло, пытаясь избавиться от дыма. «Каратель, ты сказал, что он не только мстил?» «Именно», — отвечает к жесть, всматриваясь в темноту между домами. Сразу начинает нервничать, сжимает руку на рулевом колесе. Он исправлял вещи, и мне всегда это нравилось, этот подход, что можно что-то исправить. Кто-то выходит из дома, идёт неторопливо, его лица не видно, оно заслонено капюшоном и шарфом. Она смотрит вслед, она за ним следит, а может, все в заберке так осматриваются, когда вечером выходят из дома. Сперва я его не узнаю, вижу только, что это мужчина моего возраста или чуть постарше, в зимнем пуховике с капюшоном, в джинсах и в зимних сапогах. Гжесь поворачивает ключ в замке зажигания и въезжает во двор, чтобы развернуться. Сматривается в этого мужика, который чуть прихрамово исчезает в темноте. Гжесь снова заводит машину. Мы едем в ту сторону, куда ушел мужик. «Может, скажешь, что мы делаем?» – спрашиваю я. «Ты знаешь, это чувство, когда что-то несправедливо, так несправедливо, как только может, сука, быть, и ты ничего не в силах поделать. Это чувство настолько сильно, что у тебя сжимает желудок. что тебе блевать и охота о нечем, что ты хочешь что-то уничтожить, но не понимаешь, что именно, потому что ничего не можешь сделать, совершенно ничего. Я киваю, снова пытаюсь дозвониться Юстине, но телефон постоянно выключен. Разрядился, повторяю себе мысленно, оставил его выключенным в машине, наверняка ничего не случилось. Конечно, знаю, говорю я, что знаю такое чувство и сразу же начинаю его ощущать. И у меня сразу начинает болеть живот. Мы подъезжаем к андеграунду. Кжесь паркует машину, как обычно, рядом, по другую сторону улицы. Молча закуривает следующую сигарету и открывает еще одну банку энергетика. Его пальцы отбивают на руле ритм песен, которые кружат, как заводные машинки. На стене дома рядом со входом видно несколько надорванных, обшарпанных плакатов с ковбоем насчет референдума и надписью «Зыборг. Референдум». Рядом виднеется наклеенный свежий, еще не сорванный плакат безо всякой графики – с тремя простыми черными словами на белом фоне. «Спасибо, мы выиграли». «О чем ты думал на самом деле?» «Когда думал о Юстине?» — спрашивает Джесси. «О том, что хотел бы отодвинуть время назад, на три года». Кассета заканчивается. Джесси вынимает ее из магнитофона. Но в тишине чувствует себя неловко, тишина его угнетает. Потому он ставит кассету снова на другую сторону. Песни снова летят, но звук приглушенный и теплый, как вода в озере в жаркий полдень. Именно так и звучала наша жизнь. Только так мы и можем отступить во времени. От чего именно 3 спрашивает он? Потому что я знаю, что испортил в нашем браке, знаю, когда должен был повести себя иначе, когда должен был что-то сделать, что-то исправить, быть мужиком. Э, не 17, спрашивает Гжесь. Что? Тот мужик из многоэтажки, при виде которого Гжесь снова машинально подпрыгивает так, что пепел с сигареты падает ему на штаны, Подходит к индеграунду, осматривается, снимает капюшон и входит внутрь. "Говорю, не стоило ли отступить на 17 лет, а не на 3", говорит Гжесь. Гасит сигарету, вынимает ключи, потягиваясь, его тело похрустывает. Словно мы снова смотрим в ту лампу, в магический глаз. "И о томном исправлении?" спрашиваю я. "Да, о справедливости", отвечает он. Ждёт несколько мгновений, видит, что я его не понимаю. Закуривает снова и говорит дальше. Отец и правда слишком, сука, сурово тебя оценивал. Я ему говорю: "Увидишь, когда он приедет, когда вернётся, то будет из него человек". Отец говорил: "Я ему: "Гляди, он такой же, как мы. Николай наша кровь, мой брат, твой сын. Как он смог бы оказаться другим?" Гжесь смеётся, но всё ещё сжимает руль так сильно, что у него белеют косточки пальцев. "Нет, Гжесь, это ты всегда был крутым. Кусал людей за ноги, буквально. Я был слабоком, это просто как камень. Тут речь о том, чтобы не дать себя отгородить от мира. Что хотят сделать все? Все хотят отгородить тебя от мира. И прежде чем я успеваю снова его спросить, о чём он, собственно, говорит, брат вылезает из машины. Мы входим внутрь, лестница на этот раз пустая, никто на ней не стоит. Более того, она даже чистая, хотя в стену уже навсегда въелся запах высынавшего пива. Поэтому, входя, приходится затыкать нос, чтобы не произвольно не сблевать. Внутри светло, все купается в желтом свете свисающих с потолка лампочек. С десяток человек сидит за столами, куряя и выпивая. Еще с десяток обступает бар, рвущийся из динамиков радио эско заливает клуб трескучими плоскими звуками, режущими воздух будто ржавый нож. Молодой парень в рубахе, которую он наверняка не снимал с самого Рождества, вкидывает пятизлотовки в игральный автомат в углу. Жесть осматривается, видит, что хотел. Мужик, за которым следил Гжесь, снимает куртку, суёт её подмышку и что-то говорит Каське, которая стоит за баром, но пока что нас не видит. Этот мужик Ерецкий. «Пойдём», — говорит Гжесь. Мы подходим к бару. Гжесь показывает Каське два пальца, та кивает, некоторое время занимается кем-то другим, но потом снова поворачивается ко мне и брату, и когда глядит на меня, то я вижу, что в её лице нечто странное, нечто, чего я не могу прочесть. Оно походит на гнев и усталость. Гжесь считывает это и улыбается. Каська ставит на стол две колы и одну водку. «Привет, Миколай», — говорит, почти неоткрывая рта. Лицо ее совершенно неподвижно напоминает маску. Гжесь придвигает водку ко мне и отпевает глоток колы. «Я за рулем, ну ты пей», — говорит. «Нет, не хочется». Я отставляю рюмку. «Пей, Миколай», — говорит Каська. Я не понимаю, но прежде чем успеваю что-то ответить, она исчезает, наклоняется к кому-то другому. Потому я пью. Немного же нужно мне, чтобы напиться, думаю. Водка, кстати, даже неплохая, в меру холодная и в меру приличная. Я запиваю колой. На лице к Жессе на миг появляется невыразительная ухмылка. Он поворачивается в сторону бара и кричит. «Ерецкий!» И только тогда я вижу, что в зале андеграуна знакомые лица. Те же, что обычно, которые стараются не обращать на нас внимания. Быль, даже кафель, который стоит, опираясь на настольный футбол, напоминая печальную скалу. Чокнутый тоже здесь. Ерецкий как раз с ним разговаривает. Когда Гжесь снова выкрикивает его фамилию, тот обращается в нашу сторону. Гжесь машет ему рукой. Иди, почешем языками, говорит он, и тогда я вижу, что Гжесь играет, притворяется немного пьяным, что он даже натянул свою глуповатую улыбку на лицо. Дай ему ещё одну, показывает Кайский. Кайка подаёт мне рюмку глядя на Ерецкого. Ну давай же, подойди, говорит Гжесь. Ерецкий и Чокнутый молча смотрят на нас. Потом первый к нам подходит. Тянет ногу, немного хромает, что-то у него наверняка болит. «Ты тоже подходи, подходи и давай, Чокнутый!» Кжесь приглашает, машет рукой, теряет равновесие, чуть сползает с барного табурета, я хочу его подхватить, но он сам восстанавливает равновесие. «Что там?» – спрашивает у Ерецкого. «Только теперь в более ярком свете я вижу, как время перекорежило Ерецкого». Он совершенно подрастерял свою бывшую жилистость и стройность. Он расплывшийся некрасивый мужик с большим животом и телом, словно старый творог. Его глаза сделались печальными, уголки их уже поплыли вниз, даже не столько из-за персональной печали, сколько из-за гравитации. Бутеров с чипсами, пиво, разогретые в микроволновке, пиццы из Теско. «Что у тебя, малой?» – спрашивает он к Жесе. Говорит тихо, весь на нервах, протягивает мне руку. Я пожимаю ее, она мокрая и мягкая. Помнишь меня? спрашиваю я. Помню, бурчит он. Снова будешь ко мне мочить, спрашивает чёпнутый. Он нервничает. У тебя есть с кем поговорить? спрашивает Гжесь у Ерецкого. Не понимаю, отвечает тот. Спрашу, есть ли у тебя с кем поговорить, потому что мне нет с кем, говорю тебе. Нет, кому мне рта раскрыть, клянусь. Гжесь ухмыляется, смотрит на Ерецкого, вертится на стуле. Блинский, встаёт он и вскидывает руку. Быль, который сидит в углу зала, над какой-то разноцветной газетой, вздрагивает от этого крика, но даже не поднимает голову. Видишь, не с кем говорить, разговариваю с сучьём всяким, говорит Гжесь. У нас тоже не просто, протягивает Ерецкий. Немного не понимает, что сказать. Мы смотрим друг на друга, но нам совершенно не о чем болтать. "Завод?" спрашивает Гжесь. "Скорее строительный контор, всякие работы", отвечает Ерецкий, разговор о себе его явно мучит. "Пойдём уже, Чокнутый хватает Ерецкого за куртку, но тот не реагирует, стоит неподвижно. Словно между ними вёлся некий другой, неслышный разговор, который всё ещё не закончился. Я выпиваю следующую стопку, прошу ещё одну. Я думал, мы помирились. Гжесь останавливает Чокнутого, хватает того за плечо. А мы помирились? спрашивает Чокнутый. Да, ты извинился передо мной за всё и сказал, что больше не будешь, смеётся Гжесь. Его собственные слова настолько его веселят, что он даже слегка заплевывается. Чокнутый смотрит на него, как на дерьмо, которое поперлось с ральника. «Приходи, брат», — говорит он Ерецкому, и уходит в другой конец бара. Непрерывно смотрит на нас. Что-то висит в воздухе, что-то, чего не было раньше, чего я раньше не чувствовал, как множество кусочков стекловатой, которые лезут теперь в глаза и уши под одежду. Свербят и колют, резкая аллергическая реакция. Мне непроизвольно начинаю почесываться. И снова это чувство, ещё сильнее. Повода по всему телу идущий по ним ток, словно бы кто-то стоял и развлекался ими. Я машинально пристаю на цыпочки, выгибаю спину, словно огромная рука взяла меня двумя пальцами за шкирку, как котёнка, и легонько приподняла. "У тебя всё нормально?" спрашиваю я Каську, когда та ставит следующую рюльку. "Нормально, а что?" роняет она, словно бы чуть обиженно. Ещё раз прошу прощения за магазин, говорю я. Ничего не случилось, ну что ты, не за что извиняться, отвечает она ещё более холодным тоном. Я вдруг понимаю, что ей не хочется говорить со мной не потому, что она обижена. Все эти знаки, все эти подмигивания, тайные сигналы. Она прекрасно знает, что тут происходит. Молчит, так как не хочет помешать тому, что должно случиться. Строительная контора, говоришь, это хорошо. С женой приехал, спрашивает Гжесь, а Ерецкий медленно уступает его сердечности. Что-то в его теле расслабляется, он кладет руку на стойку между мной и Гжесьем. С женой, кивает Ерецкий, и ребенком. Ребенком? У меня тоже есть дети, вернее, были. Суки пришли ночью и их украли. Говоря это, Гжесь чуть повышает голос. Слушай, бывает плохо, бывает хорошо, что тут поделаешь, говорит Ерецкий. Каська подает ему пиво. Он отпивает глоток, прижимает кружку к телу. Все во мне свербит, мне кажется, мое тело увеличивает объем. Именно чтобы все чесалось еще сильнее. Я бы охотно стер себе всю кожу пемзы жестяной щеточкой. К тому же внутри меня становится так горячо, словно кто-то резко повернул ручки регулятора тепла в кондиционере на максимум. Хребет выгибается дугой. Я машинально опираюсь о бар. Машина резко повернула. Начинает напивать к жесть, тихо и неуверенно. Ерецкий притворяется, что не слышит. Гжесь продолжает напевать эту фразу по кругу, опираясь о стойку, вынимает пиво из его руки, отпивает половину, отдаёт ему. Ерецкий не реагирует. Наклоняется так, чтобы видеть чёкнутого, который стоит по другую сторону бара. Машина резко повернула, хоть были выключены фары, поёт Гжесь. Теперь куда громче. Песня летит по воздуху, льётся через клуб, все поворачиваются в её сторону, кроме Каски. Она смотрит в стену, повернувшись ко мне спиной неподвижно, наверняка наливает кому-то пиво. «Ага, помню», — говорит Ерецкий, затем, видимо, чтобы хоть как-то отреагировать. «Не получилось у вас, да? Хреново у вас все получилось!» — кричит Джесси. Чокнутый делает шаг в нашем направлении. «Ты, Джесси, не помнишь, ты молокососом ебаным был!» — кричит Чокнутый в ответ. Ерецкий наклоняется к нему. На его лице полное отсутствие. Жизнь вытекла из этого чувака и куда-то ушла, даже не оглянувшись. "Нет, это было очень давно и неправда, брат", говорит Ерецкий. "Ну да, а что сейчас?", спрашивает Гжесь. "И это ничего не значит. Просто такая, блин, молодость, да?" тихо говорит Ерецкий, хрипло словно закурил после того, как пробежал марафон. "А что сейчас?", кричит Гжесь и сам же отвечает на заданный вопрос. "А сейчас, Яричек, ты в строительной конторе, в которой даже страховку от несчастного случая не получил." И у тебя детенок, который постоянно орет. Орет так, чтобы ты его переебал. А еще у тебя жена, которая выглядит, как твоя собственная мать, сука, брат. А когда-то мы были молодыми и красивыми, а что сейчас? Ну скажи, что сейчас? Ерецкий молчит. Зато чокнутый все же идет поперек бара и кричит к Джессию. «Вали отсюда!» «Не говори так с ним», — бросаю я чокнутому. Только тогда Каська поворачивается ко мне. «Сколько раз тебя отсюда нужно выбросить? Ну сколько, сука!» Чокнут и подбегает, хватает Гжесь за куртку, начинает стряхивать. Тот смеётся. Гжесь смотрит на Ерецкого, улыбается. Ерецкий стоит в странном напряжении со стиснутыми губами, словно у него вдруг разболелись все кости. Гжесь хочет хлопнуть его по плечу, но Чокнут и подбивает ему руку. Это выглядит скорее глупо, чем агрессивно, словно они играют в цапки. Брат махнул рукой. Помнишь, что я тебе сказал под костёлом? Спрашивает Чокнут, а помнишь? «Так сделай это сейчас», — говорит чокнутый. «Ну давай, сука!» «Тебя кальт перехуярит», — отвечает Джейс, разворачивается и выходит. К выходу он идет неторопливо и неровно, то и дело теряя равновесие, словно бы совершенно пьян. «Следи за ним, если уж ты здесь власть», — кричит чокнутый. Кажется, это он мне. Я оборачиваюсь, чокнутый стоит посредине зала, расставив ноги, цели в меня пальцами, словно из невидимого револьвера. В его фигуре есть что-то настолько глупое, что я начинаю смеяться. Не поворачивайся и не отвечай, кричит Гжесь и спускается по лестнице. Я иду следом. По лестнице он спускается нормально, быстро, почти бежит к машине. Бьёт ладонями по рулю, словно вдыхал наркоты. Смотрит в окно на андерграунд. Потом молча заводит машину. Ты так хочешь всё исправить? Что это было вообще? спрашиваю я. Пока он ведёт, молчит. говорит в носу, плющит пальцами то, что выковырил, сощёлкивает на пол, снова включает кассету. Музыка тихая и визгливая. У меня всё так же всё внутри свербит, вот только и жар я прокинулся в холод. Чувствую, как у меня стягивается кожа, как трескаются глаза, вот-вот начну щёлкать зубами. Он старается ехать помедленнее, но резко перебрасывает рычаг передач, словно тот ему сопротивляется. У него трясётся нижняя челюсть. Только когда останавливают машину, я замечаю, что мы вернулись в то самое место, откуда выехали, к тому же дому неподалеку от озера. Улица абсолютно пуста. Кжесь разворачивается и тянется на заднее сиденье. Покопавшись, вынимает что-то из лежащего там мусора. Это автомобильная аптечка. Он кладет ее себе на колени. Делает глубокий вдох. На миг закрывает глаза, слоно заснув, а потом вскидывает голову, будто его что-то разбудило, звук которого я не слышу. Поворачивается ко мне. «Ты мертв, Миколай», — говорит он, — «и именно это мы должны исправить». В его глазах что-то танцует, какое-то глупое упрямство, в которое ранее спало. «Я не мертв, что ты несешь?» «Мертв? Это тебя убило. Семнадцать лет назад. Признай, ты все еще там лежишь, под замком». «Может, и так. Я чувствую, как мое сердце вот-вот взорвется». «Ты мертв, Миколай, это тебя убило, но ее убил не ты». Провода в моём теле раскаляются до красна. Из глаз текут слёзы. Перестань, сука, перестань так говорить, говорю я. Это всё равно бы случилось, но то, что случилось, можно исправить. Как? Как нахер? говорю я и сжимаю зубы, всё в моём теле готово вот-вот взорваться. Эта отвратительная боль продолжается всего миг, но мне словно режет тело изнутри, без анестезии. Он отворачивается, смотрит на улицу в темноту. Кто-то там идёт. А быстро управит, говорит Гжесь. Ерецкий медленно идёт по тротуару в куртке с капюшоном. И теперь прекрасно видно, что идёт он криво, что каждый шаг для него болезненен, особенно сейчас, когда он пытается не упасть на обледеневшей дороге. Гжесь открывает аптечку, изучает её содержимое, словно анализируя ситуацию, а потом снова закрывает. "Подержи", говорит он и даёт её мне в руки. Это обычная автомобильная аптечка, синяя, грязная со слезающей наклейкой. Прежде чем я успеваю его спросить, что он нахер делает, Ерецкий успевает поравняться с нашей машиной, а Гжесь опускает стекло и кричит. «Эй!» Ерецкий останавливается, едва не падает. «Прошу прощения», — говорит Гжесь, и выходит из машины. «Да не за что», — отвечает Ерецкий, но отступает на шаг. «Я правда извиняюсь, старик, я не должен был». Гжесь говорит трезво, его слова тяжелые, сталкиваются в воздухе с морозом, высекают искры. Ерецкий снова отступает. Я не должен был так говорить о твоей жене. Кроме нашей троицы на улице нет никого. Я закуриваю. Я должен пойти домой, говорит Ерецкий, правда. Тут опять становится жарко. Жар обрушивается на меня, заливает все тело. Кто-то вылил на меня ведро моего пота. Ты слышал о молодом Бернате? Спрашивает Гжесь. Что? Ерецкий удивлен. Слышал что-то о Марике или о Мацюсе. А что? Спрашивает снова Ерецкий. Сори, старик, мне нужно домой. Я открываю аптечку, громко говорю: "От, сука". Слышу глухой удар, словно кто-то сбросил с третьего этажа через окно тротуарную плитку. И только когда я смотрю на улицу,